Глава девяносто первая. «Ты издеваешься?» — эхом повторил Джек недавние мои слова. «То есть вчера за нами и правда гонялись?» Я кивнула. И днём она тоже за мной следила. А ещё я заметила её под окнами вчера вечером, когда ложилась спать. Только не поняла, что это шизанутая Эмма. Решила другой мой доброжелатель. «Который серийный маньяк?» «Ага». Если ты, конечно, не знаешь еще кого-нибудь, кто ко мне неровно дышит. М да, прозвучало немного двусмысленно. Я покраснела и поспешила добавить. Поэтому я попросила ребят из Скотлэнд-Ярда проверить номера, чтобы убедиться. Джек покачал головой. Ничего не понимаю. С какой стати ей за тобой следить? Она же мне на шею вешается. Наверное, с тебя все и началось. Ты сам говорил, что она звонила каждые пять минут. и облазила все твои профили в соцсетях. Видимо, увидела нас вместе и решила, что мы встречаемся. Одержимость всегда идет рука об руку с ревностью. В общем, она сочла меня за соперницу и начала повсюду за мной таскаться. Не знаю, зачем. Может, готовилась переехать меня на машине, чтобы ты достался ей одной. Я выразительно вскинула бровь. Джека перекосила. Шучу. Усмехнулась я. Скорее всего, она просто приглядывалась к сопернице. «Чёрт, маг! Почему ты мне ничего не сказала?» «Вообще-то сказала». «А ты что ответил?» «О, да. Я слишком резко реагирую, и за каждым кустом вовсе не сидит маньяк». «Господи, ну прости, я идиот». Я улыбнулась, меняя гнев на милость. «Забей. Я и правда иногда веду себя как последний параноик». Пусть с Мэйси поговорят ребята из полиции. Тогда, думаю, она отстанет. Слушай, а давай они заодно попросят, чтобы она и от меня отстал, хорошо? Он усмехнулся в ответ. Раздался звонок. Прибыл Фингерлинг. Он вошел, тщательно вытер ноги о коврик и по своему обыкновению окинул всю квартиру цепким взглядом. На диване до сих пор лежали скомканные простыни. Фингерлинг покосился на нас, и тихонько хмыкнул. Я торопливо представила их друг другу. «Это Джек Вуф, хороший приятель Дункана. Он вызвался меня охранять, пока протыкателя не поймают. Сплетни в Скотланд-Ярде расползаются быстрее некуда. Лучше сразу давить слухи на корню». «Приятно познакомиться», — заявил Джек, не вставая со стула. «Метит территорию». а еще рассчитывает заполучить главную сенсацию в своей жизни. Спрятав улыбку, я сбежала на кухню сварить кофе. Когда вернулась, Фингерлинг сидел во главе стола и держал в одной руке конверт от протыкателя, а в другой — старый билет. Он отдал мне папку с делом об убийстве, которую я просила привезти, и я торопливо пролистала ее в поисках нужного места. вот «Билет, который ты держишь, подтверждает теорию о том, что Линч и есть лондонский протыкатель», — сказала я, пробежав текст глазами. И это объясняет, почему Эйден снова начал убивать после долгого перерыва в день крушения. «Почему?» — спросил Фингерлинг. «Известно, что при крушении погибла его мать, Тереза. И вовсе не совпадение, что новое убийство случилось именно в четверг. список погибших опубликовали лишь спустя несколько дней. А значит, о ее смерти протыкатель мог узнать только одним способом. Он наблюдал все собственными глазами. Находился в том же поезде. Судя по его отношению ко мне, он очень навязчив и одержим. Преследователь по натуре. Не удивлюсь, если выяснится, что он следил за матерью много лет. Это объясняет, откуда он взялся тем вечером и как стал свидетелем аварии. помните на пресс конференции я говорила что в его жизни недавно произошла внезапная перемена или трагедия фингерлинг кивнул так вот наблюдать смерть матери из разряда подобных стрессок хм фингерлинг потер большим пальцем внутреннюю сторону костлявого запястья и это еще не все затараторила я сильнее обычного Если я права насчет того, что Тереза обеспечила Эйдену алиби со звонком из Уотфорда, то есть шанс, что она сделала не только это. Я открыла папку, сверяясь с записями. Возможно, Тереза солгала при опознании. Тело было сильно обожжено, обезображено почти до неузнаваемости. Группа крови совпадала, но она самая распространенная. Первая встречается у 47% населения. Кроме анализа крови, полиция сделала вывод о том, что убили именно эйдана основываясь на двух доказательствах. На месте преступления, то есть у него дома, и на показаниях матери. — А мать, как ты говоришь, могла и обмануть, — протянул Фингерлинг. — Именно. Следователи ни при чем. Их нельзя обвинять в халатности. Они работали с тем, что имеется. От зубных снимков толку не было. потому что покойнику раздробили челюсть. Протесты ДНК в восемьдесят седьмом году еще не слышали. Их тогда только начинали делать, и стоили они баснословных денег, которых бескрайней на то необходимости никто не дал бы. А значит, Эйден Линч сумел стать призраком и безнаказанно убивать на протяжении 25 лет. «Звучит как сказка», — протянул Джек, явно обдумывая будущую статью. Надо будет сделать ему строгое внушение. Сенсация подождет. И не такое бывало, заметила я. Например, с самым первым серийным маньяком в Австралии. Полиция спутала его с одной из жертв. Поймали убийцу по чистой случайности. Один из бывших сослуживцев заметил покойника на улице спустя пять месяцев после похорон. «Вот идиот!» — хохотнул Джек. Я улыбнулась. Найджел Фингерлинг остался серьезным. Глубоко вздохнув, он вытащил из брюк телефон. История, конечно, складывается весьма ладная. Он потер подбородок. Но есть лишь один способ узнать, правы мы или нет. Эксгумировать труп. Я досадливо цокнула языком. Фингерлинг со свистом выдохнул. Никто не любит отдавать приказы на эксгумацию трупа. Я покосилась на Джека. Тот облизывался, едва ли не подпрыгивая на стуле. Из нас троих только он испытывал радостное волнение. «Понимаю, тебе кажется, что ты нарыл сенсацию века». Я пристально заглянула ему в глаза. «Но со статьей придется подождать, пока я не дам добро на публикацию». Протыкатель играет с нами. Играет с того самого момента, как убил 25 лет назад беднягу, которого выдал за себя. Все это время он был на шаг впереди нас. Но теперь правила игры поменялись в нашу пользу. Если все сделаем верно, сумеем, наконец, поймать Гата. Однако ни в коем случае нельзя выдавать наши козыри раньше времени. В первую очередь потому, что если я права, Протыкатель вполне может объявиться сам, причем не только за тем, чтобы сообщить свое имя.